2. Тень тишины, пепел и железо, выхваченные кинжалы. Бастион Пхаб, императорский дворец, терра. Тишина распространялась по терре над звуками сирен. Она опустилась на водные рынки Альбии, когда стихли крики продавцов и покупателей, сменившись взглядами между незнакомцами. Она вползла в комнату, где крики родившегося несколько часов назад ребенка отражались эхом и успокаивающие слова замерли во рту отца. Она следовала за дымом, переносившим запах сжигаемых отходом из мусорных карьеров. На наблюдательных башнях над магистралями, которые вели к подножью космопорта Дамокл, солдаты остановились и посмотрели в ночные небеса пещерных убежищах миллиарды призывников уставились на скальные потоки, прежде чем вернули взгляды к оружию в своих руках. Они сидели отдельными группами, семьи, соседи по жилым блокам, смены мануфакторий и молчали, ожидая. В административных слоях регистрационных ульев песцы перемещались между барабанами пергамента и автоперьями, следуя заведенному порядку Словно это могло отменить сигналы тревоги. На стенах императорского дворца воины наблюдали за восходом солнца над укреплениями восточной стены и слышали только шум ветра и пронзительные предупреждения. Терра была миром, который ожидал первого удара. И на последнем дюйме ожидания паника переросла в тишину и неподвижность. В самом центре стратегиума Великое Сияние Бастиона-Пхаб внутри императорского дворца адмирал Сукассен чувствовала ползущую тишину прямо в те секунды, пока она изучала гололитические проекции прокручивавшихся данных. Отсюда осуществлялось главное командование всей системой и, казалось, словно бог смотрит с высоты на царство, застывшее в свете мерцавших экранов. Основные места сосредоточения флотов выделялись зелеными рунами каждая из которых представляла собой боевую группу в десятки тысяч военных кораблей, мониторов и других всевозможных судов, которые поставили в строй. «Обновить изображение! Готовность основного флота!» – произнесла она. Она повторяла эту команду через каждые 15 минут в течение уже 6 часов. «Выполняю!» – Прогудел сервитор, и изображение уменьшилось до нескольких обозначений, окруженных зелеными данными. Самые большие флоты стояли у Плутона, Урана, Юпитера, Марса и Терры. Это были пять командных сфер. Сигналам требовалось несколько часов, чтобы преодолеть расстояние от тронного мира до границы системы. Слишком долго для непосредственного управления битвой. Каждым уровнем обороны командовал лорд Кастелян Имперских Кулаков. Сигизмунд, Халбракт, Эфрит, Камбо рогалдорн командовал последний пятой сферы, ближайшей к Терре. Другие боевые группы подчинялись лорду ближайшей сферы. Места сосредоточения войск отмечались цветными точками. Численность подразделений и их сила мерцали вокруг них кратким кодом. Несколько подразделений легиона за пределами Терры светились словно раскаленные угли, другие были холодными пятнышками огня. Янтарные точки обозначали неподвижные оборонительные сооружения, располагавшиеся вокруг планет или зависшие в заливах между ними. Здесь было все, от пустотных крепостей до отмелей орудийных платформ и космических станций. Скопления крошечных синих точек собирались в промежутках между более крупными оборонительными сооружениями, указывая на обширные облака мин, торпед ловушек и дистанционных дронов, которые бросились среди тьмы, словно смахнули пыль с руки. Когда сражение закончится, то пока не умрет сама звезда, в подходах к внутренней системе останется след смерти. Когда сражение закончится, словно останется что-то кроме пепла. Сукасан собралась с мыслями. Разум являлся первой стеной любой крепости, и сомнения могли сжечь ее изнутри даже раньше, чем враг поднял бы клинок. Она снова посмотрела данные. Конечно, ничего не изменилось. Там, в небесах огни сражения уже горели, но здесь реальности той правды еще только предстояло прийти. «Отчет обновлен», – произнес офицер связи из заряда машин. «Покажите», – сказала она. «Слушаюсь», – ответил офицер, и она поняла по его голосу, что он старается сохранить самообладание. Машины застучали и заскулили, нарушив установившуюся тишину. Гололитический экран затуманился, замерцал, а затем обрел четкость. Она посмотрела на изображение и моргнула. Край экрана испечеряли темно-красные пятна. Разум начал анализировать руны обозначения и абстракции данных. Стратегическая логическая обусловленность отодвинула в сторону мысли, пока она впитывала обновленные данные об обороне. Это было странное ощущение, к которому она так и не привыкла за все десятилетия жизни и службы. Время от времени ее мысли и понимание подскакивали, как игла на инфоцилиндре, и она обнаружила, что понимает что-то, что не знала мгновение назад. Постепенно скопление рун и символов обретало смысл. «Станические врата», – подумала она. Итак, это началось, как мы и предполагали, и боялись. Космические корабли должны выходить из варпа на краю системы за точкой Мендевиля, таинственной и невидимой линией, которая отмечала границу между безопасностью и самоубийством. Если попадешь внутрь этой точки, то конкурирующие силы реальности и парадокса разорвут корабль на части. Возрожденная смерть так называли это навигаторы. В большинстве освоенных систем располагались навигационные бакины и имелись протаренные маршруты, где было безопаснее всего выходить из варпа в реальность. Вернувшись в холодные объятия вакуума, судам приходилось перемещаться по системе с помощью материальных космических двигателей. Даже у самых быстроходных космических кораблей уходило несколько дней на путешествие от границы системы до планет ядра. И все же Солнечная система была старейшей из всех колонизированных человечеством. Здесь зародились звездные путешествия и варп-навигация, и за десятки тысяч лет в ее пределах создали и утратили больше тайн, чудес и ужасов, чем по всей галактике. Двумя такими реликвиями прошлого были двойные врата, стабильные точки в космосе и в варпе, где корабли могли безопасно перемещаться. Оба следовали за орбитами планет, вращаясь вокруг Солнца. Плутонические врата располагались у Плутона, а Элизийские врата рядом с Ураном. Последние являли собой еще один слой парадокса, поскольку представляли кораблям возможность возвращаться глубже в систему за пределами той линии, где при обычных обстоятельствах они погибли, если пошли бы на такой риск. Любой, кто планирует напасть на Терру значительными силами, захочет захватить двойные врата, чтобы быстро переместить флот в Солнечную систему. Не вызывало сомнений, что Хорус бросит на них все. «Это не может быть верным», – Прохрипел Кассым Алев, нависший над ее плечом. Магаса Эмиссара прикомандировали в штаб только неделю назад, и Су все еще пыталась понять его. Он казался логичным и настойчивым, но также и сомневающимся. Комбинация, которую она не ожидала встретить в человеке, в котором было настолько больше машины, чем плоти. Его череп жужжал. Шестеренки вращались в протянувшиеся по всей голове позах, пока проекция и экраны выводили обновленную информацию. «Это ошибка. Судя по этим данным, с помощью хтонического пути из варпа в реальность выходит более тысячи кораблей». «Больше», – спокойно сказала она. «Намного больше». «Это невозможно. Это ошибка. Соколиный флот способен достигнуть Плутона через 5 часов. Они могут...» Нет! Сказала она, понизив голос под гул машин. Все остальные силы должны оставаться на своих позициях, магас эмиссар, даже произнося эти слова, она чувствовала, что они противоречат ее интуиции. Адмирал! произнес Магас, мои вычисления показывают, что защиты Плутона смогут устоять, если получат подкрепление. «Если враги направили основные силы на захват Плутона в качестве плацдарма, и нам удастся сдержать их». «Их не сдержать!» – произнес голос через весь зал. «Не той ценой, которую мы можем позволить заплатить!» Противовзрывные двери ушли в стены. Вошли воины в желтой броне и черных плащах. Свет падал на края готового к бою оружия и отражался от доспехов. От них исходила угроза, более острая, чем их клинки и ревущая в тишине. И затем появился тот, кто говорил. Холодный свет играл на полированном золоте доспехов Рога Ладорна и вспыхивал на драгоценных камнях в орлиных когтях. Контроль исходил от него, дрожа в воздухе и свете, словно зарождавшаяся молния на краю шторма. Для живших на Тере миллиардов он был стеной, о которую разобьется прибывший враг, воплощением сопротивления и силы, но сам он не был идеей, за которую цеплялись страшившиеся грядущего и отчаявшиеся. Он был силой природы, которая двигалась и говорила разрядом молнии молний, которую сорвали с небес и приковали к плоти, чтобы сражаться, пока вселенная не сломит его. Стоявшие на страже вдоль стен зала имперские кулаки прижали сжатые руки к груди, но сукасан только склонила голову перед приближавшимся претарианцем. Офицеры и адепты, служившие в бастионе Пхаб, в основном были людьми. Они представляли собой самый лучший военный штаб из всех виденных сукасан Набранные из старой солнечной военной элиты, военные саванты, сатурнийских ордосов, воины юпитерских космических кланов как и она, тактики из военных дворов Терры. Каждый человек в зале знал свое ремесло достаточно хорошо, чтобы соперничать даже с командными учениями легионов. И все они знали, что когда Рогал Дорн, примарх седьмого легиона и притарианец Терры входил, они были должны продолжать выполнять свои обязанности, а не кланяться. Это стало первым приказом Дорна, когда он создавал командный штаб. Сукасан приветствовала его за всех. Но когда противовзрывные двери снова закрылись и она узнала троих, пришедших с Дорном, это стало испытанием для ее послушания. Джагатай, великий хан белых шрамов, шел слева от Дорна. В его внимательных глазах плясали огоньки от света вращавшихся гололитических экранов. С другой стороны Дорна шел облаченный в золотую броню ангел, сложивший белые крылья за спиной. Сангвиний, примарх 9 го легиона, посмотрел поверх людей на посты, а затем на Сукасан. Он улыбнулся. Последним шел старик в серые мантии администратума, опираясь на посох с навершием в форме орла. Морщинистая кожа свисала с его лица, но глаза оставались холодными и яркими. Малкадор Сигелит казался постаревшим и ослабившим с тех пор, как Сукасан видела его в последний раз. Но он, как и три примарха, заставил ее склонить голову. Тишина в зале усилилась. Казалось, она стала еще плотнее, когда верные сыновья Императора и его регент остановились под вращавшимся гололитическим экраном. «Силы первой сферы не смогут удержаться», – произнес Дорн. Взгляд его темных глаз зафиксировался на Косыме-Алефе-1. «И они не получат подкрепления. Магас Эмиссар оставался неподвижным, выступавшие из его черепа шестеренки медленно вращались. На секунду Сукассен подумала, что он собирается возразить, на секунду она понадеялась, что так и будет. «Лорд Дорн, есть варианты», начала Сукассен, прежде чем успела остановиться. «Нет», — ответил Дорн, и его слово и взгляд упали на нее подобно удару. «Как пожелаете, лорд-претарянец». Наконец, сказал Касым-Алев-1. Краем глаза Сукассен заметила, как хан бросил взгляд на Сангвине. Лицо ангела осталось безразличным. Рогалдорн шагнул вперед, переводя взгляд с Магаса на Сукасен. «Первоначальные данные о битве показывают, что ваши прогнозы оказались ошибочными, адмирал». Она кивнула и собиралась ответить. Они показались неточными по меньшей мере на 30%. Мешался Касым, а 1. Возможно, больше. Мы еще не можем утверждать точно, конечно, но если основные данные верны, то враг привел из Имматериума армию во много тысяч кораблей. Спасибо за ваше разъяснение, Магас Эмиссар, произнес Дорн. Сука, сын едва не вздрогнула от льда в его словах. Касым Алев 1, похоже, не заметил этого. Генерал-фабрикатор поручил мне не только представлять точку зрения Марса, но и помогать вашему командованию. Я... Он замолчал, пока шестеренки проворачивались и жужжали. Рад, что моя деятельность полезна для вас, лорд Притарианец. сукасын показалось, что она услышала, как Малкадор подавил кашель, который, возможно, был смехом. В течение легкомысленного мгновения она почти ожидала, что сама улыбнется, но пресекла это чувство. Напряжение и правда того, что происходит, искала возможность выйти наружу и нарушить молчание. Она на миг задумалась, есть ли где-то там с загудевшим покровом сирен люди, которые смеялись, чувствуя, что секунды утекают и будущее все ближе. Первым нарушил молчание сангвений. Он шагнул вперед и поднял руку, чтобы поместить пальцы во вращавшуюся сферу света. «Следующим станет Уран», – сказал он. «И если он еще не под полномасштабной атакой, то скоро будет». Сан выдохнула, не осознавая, что задержала дыхание. Она почувствовала, как штабисты вокруг расслабились и заново сосредоточились. «Он специально так сделал», – подумала она. Всего несколькими словами, Ангел направил их в выбранном им направлении. «Ретрансляторы к внешним сферам все еще свободно передают сигналы, повелитель», сказала Сукасан. Но пока нет никаких сообщений от лорда Халбрактас Урана. «Ты все еще уверен в этом варианте?» спросил Хан. Он держался сзади, ближе к дверям, и, если не считать взгляда на Сангвиния, оставался совершенно неподвижным. В этой неподвижности было что-то похожее на вспышку молнии, застывшую в глазу. «Есть и другие варианты. Хорус может рассеять свои силы в глубине вовне системы, а затем окружить нас со всех сторон, чтобы одновременно и душить, и вырезать нас». Дорн посмотрел на Хана. «Это Хорус. Ты все еще думаешь, что он не будет самим собой? Он уже другой». Сказал Сангвини, не поворачиваясь от игравшего на его руке гололитического света. Сукассен почувствовала, как в зал вернулось напряжение. Она чувствовала себя так, словно и остальной штаб вмешались в разговор, который полубоги принесли с собой. «Ты не видел его, Рогал?» Продолжил Сангвини. «Не видел лицо того, что забрало нашего брата». «Он мог измениться». Проворчал Дорн, теперь такой же неподвижный, как Хан. Тусклое освещение экранов прочертило на его лице холодные линии и ночные пустоты. Но ограничения, с которыми он столкнется, нет. Время. У него нет времени. Желеман дышит ему в спину. Корус должен прийти к нам со всем, что у него есть, и как можно быстрее. Или у него ничего не получится. Дорн покачал головой. Призрачная улыбка мелькнула на его лице. Кроме того, это не его путь. Снова наступила тишина. И поэтому мы позволим ему захватить врата? Тихим, но резким голосом спросил хан. Мы обнесем себя стеной и будем ждать и надеяться, что стены окажутся достаточно прочными? Дорн не ответил. Он не сводил взгляда с братьев. «Мы удержим каждую стену и заставим их заплатить временем и кровью за каждый шаг». «Именно так», – сказал Сангвини. Он опустил руку, отвел взгляд от гололитического экрана и повернулся посмотреть на родственников. «И особенно кровью». Малкадор стукнул посохом по полу. Удар был не сильным, но Сукасан ощутила, как воздух покинул легкие. «Ну вот» произнес он, оглядываясь по сторонам. Его глаза были яркими и жесткими. Все в зале, примархи и люди посмотрели на него. Сука-сын заметила, как грустная улыбка появилась на его лице. «Видите? Мир между нами возможен, пусть и на мгновение». Хан рассмеялся, и ледяное напряжение покинуло зал. «Вот именно. Мы забыли свое место и компанию». Примарх Пятого Легиона вышел из неподвижности и шагнул вперед. Его движения были плавными и расслабленными. Он обошел вокруг экрана, внимательно изучив его. «Прекрасная работа!» Он посмотрел на Сукасан и кивнул. «Ваш штаб заслуживает похвалы!» Она склонила голову. На секунду ей показалось, что Хан видит ее насквозь. Стоявший рядом с ней и явно не обращавший внимания на происходящее, касым Алеф 1 отвел взгляд от экрана, на котором просматривал необработанные потоки данных. «Обычная астропатическая связь по всей системе отсутствует», сказал он. Его глазные линзы вращались, что придавало его лицу хмурое выражение. В настоящее время, учитывая задержки других сигналов, в том числе и связанные с расстоянием, было бы наиболее целесообразным использовать телепатические методы связи. Кроме того, способность астропатов чувствовать смещение варпа станет значительным преимуществом. Он замолчал и посмотрел на примархов и штабистов, словно впервые увидел их. Разве вы не согласны? Не будет никаких астропатических сообщений изнутри или снаружи системы. Магас Эмиссар Сказал Малкадор. Его голос звучал низко и устало. Как и никаких предупреждений о новых кораблях или флотах, выходящих из материума. Почему? Спросил Магас. Малкадор закрыл глаза и Сукассон увидела, как он оперся о посох. Потому что повсюду вокруг нас воюет варп. Боевая баржа Монарх Огня. Трансуранский залив. Облакопыли заполняли Элизийские врата. Открытый объем пространства шириной в 3000 километров сверкал кольцами мелких частиц. Сотни, возможно тысячи лет космические корабли уходили в варп в этом месте, и они засеяли его волнами мягкого серого вещества, которое формировалось после закрытия разрывов. Юпитерские кланы и дома навигаторов придумали для него название. Они называли его «Пепел Сирены». Они рассказывали истории о старателях, которые пытались собрать пыль и не могли больше ничего желать, прикоснувшись к ней. Истинные или нет, но пыль оставалась, медленно клубясь в пространстве Элизийских врат, словно пойманный в стеклянном шаре дым. Ворота всегда охранялись. Существа выходили из них в течение долгой ночи. Существа, которых в хабитатах Урана помнили по рассказам о железных людях и звездных вампирах. Они построили первые крепости вокруг ворот, наблюдая за ними с орудиями и войнами. Эти станции называли глазами Старого Бога. И они несли неусыпную стражу, пока остальная солнечная система погружалась в глубины Эры Раздора. Затем со Старой Земли пришел Великий Крестовый Поход и включил хабитаты и спутники Урана в зарождавшийся империю. Наблюдательные станции росли, поколения воинов-кланов усилили марсианским вооружением. Корабли начали проходить сквозь вратовым материум и другие возвращаться. Дома навигаторов восстановили владение на 27 спутниках урана, и пространство между газовым гигантом и Элизийскими вратами превратилось в вечно сверкавший поток света, когда корабли выходили из варпа к абитатов и пустотных станций. Война Хоруса изменила это. Поток судов стал пересыхавшим ручейком, а станции, которые несли долгую вахту, раздулись от новой брони и ощетинились оружием. Каждый плацдарм человечества в космосе, на который можно было установить макропушку или разместить эскадрилью истребителей, передавали в крепость. Среди них, лицом ко тьме элизийских врат, неподвижно висели корабли второй сферы. Зубчатые и вооруженные, наблюдая за сверкающей бездной. Пыль в воротах переместилась. Медленный вихрь собрался и свернулся в клубок. Облака в сотни километров шириной поплыли и закружились. Пыль начала сверкать, крошечные черви молнии замелькали между серыми пылинками. Облака засветились сначала зеленым, затем болезненно фиолетовым, потом цветом окровавленной слоновой кости. Двигатели ожидавших флотов вспыхнули, в их святилищах зарыдали остропаты. На хабитатах и станциях низкий вой тревожных сирен пробудил миллионы отоснов основ о поглотившем солнце тенях. На мостике монарха огня лорд Кастелян Халбракт, командующий второй сферой защиты Сол, наблюдал, как перед глазами расплываются поступавшие в шлем терминаторских доспехов отчеты. «Трансляция на весь флот и защитные сооружения», произнес он с сильным акцентом нордафриканских конклавов. Он видел на экране шлема, как тысячи подразделений под его командованием пришли в состояние боевой готовности. Шепчущее эхо подтверждений и приветствий сотни военных кораблей раздалось в Воксе. Он выдохнул и заговорил. «Мы стоим за свет Сол и землю Терры! Мы стоим за принесенные клятвы! Мы стоим за кровь в наших венах!» И затем он услышал все громче и громче в воздухе за пределами его доспехов, как сотни членов экипажа, На мостике монарха огня подхватили его слова. «Мы стоим за камни, положенные нашими предками». И теперь слова отзывались эхом по воксу, перекрываясь из тысячи ртов. «Мы стоим за прошедшие дни и за те дни, что грядут». Вихрь пыли в сфере ворот ускорился, свет становился все ярче. «Мы стоим за живых и за честь мертвых». Очертания сформировались в ярком свете, мигая перед глазами словно отброшенной вспышкой молнии и тени. Внутреннее кольцо орудийных платформ вокруг ворот открыло огонь. Сотни снарядов засверкали в сияющей пыли, некоторые взорвались, некоторые исчезли. Разноцветный вихрь сжался. Орудийные платформы продолжали стрелять, затем пыль и свет хлынули вовне. Щель Открылась в центре врат чернее ночи Через залив вакуума люди на ближайших орудийных платформах вздрогнули Когда воюющий крик ворвался в их уши Темная дыра изогнулась Ее края расширились подобно разрывам на порванной ткани Огонь орудийных платформ превратился в настоящий шквал Снаряды падали в увеличивавшуюся брешь Начиненные взрывчаткой разлетались словно брызги воды, касаясь варпа Три силуэта появились в темноте. Раздутые и чудовищные они ворвались в реальность. Когда-то они были макротранспортами, созданными перевозить произведенную планетами продукцию по всей галактике. Каждый был больше даже самых огромных военных кораблей. К их бортам приварили плиты из необработанного железа. Скопления генераторов пустотных щитов покрывали их кожу подобно волдырян. В прежних тяжелых жизнях они носили другие имена, но в воле Пертораба их переделали и даровали новые названия. Алекто, Мегера и Тисифона продвигались вперед. С их носов стекал расплавленный металл. Они активировали пустотные щиты. Новые штормы молний засверкали в облаках пыли, когда заряженный эфиром пепел сирены коснулся сформировавшейся энергетической оболочки. Шквал огня начал находить свою цель, когда три огромных корабля рванули вперед. Палубы и трюмы трех бывших макротранспортов заполняли плазменные реакторы сотен полумертвых машин. Они запускались один за другим. Энергия хлынула в двигатели и щиты. Залпы макроснарядов обрушились на Алекту, Мегеру и Тисифону, когда они разошлись в разные стороны. Плазменные трубопроводы в их внутренностях начали разрываться. Внешняя защита реакторов отказывала, и тысячи сервиторов экипажа погибли, когда запекалась их плоть. Снаряды и лазерный огонь сминали щиты и впивались в железную кожу. Огонь поглощал их, как дождь кубы соли. И все же это не имело значения. Они не были созданы, чтобы жить. В другую эпоху, когда на Терре были океаны, такие корабли называли Брандерами, Грубые механизмы ужаса и разрушения во времена примитивных взрывчатых веществ и деревянных судов. На защитных платформах артиллерийские офицеры поняли, что произойдет, когда три корабля приблизятся к первой линии обороны. Они делали все, что могли, чтобы предотвратить это. Огонь макропушек яростно вгрызался в пластины брони на носу Тесифоны, когда рухнули ее щиты. Кусок расплавленного железа величиной жилой блок отвалился и закувыркался прочь. И затем огонь ланцев ударил внутрь первой раны и прожег кости огромного корабля. Тисифона извергла пламя и свет. Взрывная волна откатилась до варп-ворот, окрасив оранжевое облако пыли. 20 орудийных платформ исчезли. Гибель сопровождалась вспышками света. Это взрывались их арсеналы. Только когда ауспики и системы наведения защитников потемнели, стал ясен истинный злой умысел бронированных судов. Заработали находившиеся в центре Тесифоны и ее сестер машины, собранные с мертвых миров кузниц. Наполовину разрушенные, чьи духи были осквернены и восстановлены жрецами новых механикум, эти машины когда-то являли собой чудеса утраченных искусств коммуникации. Теперь они стали инструментами неблагозвучия. Волны дикого электромагнитного искажения, скрабкода и беспорядочной радиации вырвались вместе со смертельным пламенем Тисифона. Волна помех вгрызалась в системы, ослепляя приемники сигналов и заставляя артиллерийских сервиторов дергаться в конвульсиях обратной связи. Пустотные крепости и орудийные платформы стреляли всем, что у них было. Наполовину ослепленные, они вырывали горящие отверстия в корпусах оставшихся сестер. Этого было недостаточно. Олекта взорвалась, когда прорвала внутренние линии обороны вокруг ворот. Мегера взорвалась несколько минут спустя. Оружейные платформы размером с мануфакторию превратились в разлетевшиеся во тьму оскол Ослепительный туман огня и необычной радиации поглотил врата, окутов их ярким сиянием. Халбракт сдерживал свои корабли, но теперь выдвинул первые боевые группы. Это были корабли-мониторы, грубые конструкции неиздерживаемой огневой мощи и брони. Экипажи из людей набрали из солнечных каперных кланов, и они знали, как убивать. Они шли по форватору между крепостями и платформами, орудийные батареи замолчали, когда ауспики затуманились. Торпеды выпускали вслепую, в окутанный пламенем центр ворот. На мгновение тысячи нитей света пронзили темноту. Под прикрытием окружавших ворота огня и радиации в реальность вышли 8 готовых открыть огонь линейных кораблей основных сил. Каждый был выбран за массу, броню и дисциплинированность экипажей. Все эти корабли были верны железным воинам и укомплектованы офицерами, которые прежде подвели 4 легион. Эти неудачи... Даровали им честь первыми выпрыгнуть из разрыва. Выживших ждало прощения, а тех, кто окажется слаб, освобождение через смерть. Орудия восьми кораблей разрядились, едва они покинули варп. На спинах четырех размещались новые, видя огонь вслепую. Эскадры мониторов ответили из-за всех орудий, которые могли навести на цель. Но в снаряды попали первыми. Каждый был больше 50 метров в диаметре и длиннее некоторых меньших кораблей в боевой сфере. Разогнанный почти до скорости света, каждый нес полезный груз, способный уничтожить целый корабль. Сферы экзотической энергии и первобытного разрушения распустились в реальности. Некоторые задели орудийные платформы и пустотные станции и сорвали с них броню и щиты. Следом по защитам ударили гравитационные и электромагнитные торпеды, ориентируясь на массу и сигналы реакторов. Система сенсоров закоротила. Сокрушительные гравитационные поля смещали и наклоняли пустотные бастионы и взламывали корпуса кораблей-мониторов. Выпущенные защитниками торпеды врезались в боевую сферу. Группа из 20 поразила один из восьми авангардных кораблей и поглотила его борт и спину в языках пламени. Умирающий корабль накренился и клюнул носом. Из его ран вырвались гигантские потоки пылающей атмосферы. На мостике монарха огня Халбракт наблюдал за развитием событий. Битва будет долгой, но первые минуты имели важнейшее значение. Враг будет изо всех сил стараться закрепиться в реальности. Переломный момент наступит, когда количество их кораблей превысит скорость, с которой защитники успевали их уничтожать. До сих пор шансы на успех находились в идеальном равновесии. «Лорд Халбракт, приближается что-то большое!» – произнес один из офицеров обнаружения. Оно отбрасывает тень даже сквозь искажение. Силуэт пробился сквозь объятую пламенем пыль и туман. Сначала он напоминал изрытый астероид или обломки корабля. Затем громада позади его носа прорвалась сквозь вихрь. Он состоял из погибших за тысячелетия войн среди звезд, искореженных корпусов, космических кораблей, астероидов, башен и разбитых звездных крепостей. Все сжатое в единое целое имматериумом. Это было макроскопление обломков и мертвых вещей, унесенных волнами шторма. Жемчужина горя. Космический скиталец. Новые механикумы вытащили его из потоков варпа и переделали. В его теле вырезали пусковые палубы, в его сердце пылали реакторы, а поверхность усеивали генераторы щитов. Для перемещения и буксировки его через варп потребовалась дюжина кораблей, и выпрыгнув в реальность, он уже никогда не сможет двигаться снова. Впрочем, это и не было его целью. Он не уступал в размерах спутником Урана и должен был стать редутом осаждающих у ворот Великой крепости. Имя его было Дочь Горя. Успевшие выйти из варпа корабли отходили в сторону, пока скиталец все рос и рос, теперь его громадная туша со всех сторон в ворот выступала сквозь облака. По краям огромного и расширявшегося разрыва, созданного им в космосе, корчились стокилометровые дуги варп-молнии. Пыль элизийских врат стекала по его носу, словно вода, падавшая с левиафана, который вырвался из глубин темного моря. Обломки подбитых кораблей врезались в его поверхность. Торпеды и батарейный огонь обрушились на него. От него отлетали куски камня и металла. И он продолжал расти. Штурмовые корабли стартовали в его облаках. Небольшие фрегаты, совершившие путешествие, прильнув к его корпусу, разрывали привязи и скользили в пустоту вакуума. Лорд Кастелян Халбракт наблюдал за освещенный огнем колец обороны дочерью Коря. Такого не ожидали. Но это мало что меняло. Его приказы и клятвы оставались прежними. Единственный вопрос состоял в том, как много они заставят заплатить врага и какую цену заплатят за это сами. «Запустите орудие!», Запустите орудие" произнес он, и монарх огня задрожал от его приказа. Боевая баржа, военная клятва. Супросолнечный залив. Корабль Герольд вынырнул из ночи. Его очертания постепенно росли. Таран в форме копья и усеянный оружием борта проступали из темного океана. Вокруг корпуса, подобно упавшим в воду черным чернилам, клубились тени. Солнце светило за его бронированными носами. Он родился в свете этого солнца, но не видел его больше века. Император лично назвал его военной клятвой и он продолжал носить это имя, но время изменило его, как и владевший им сейчас легион. Призрачный свет цеплялся за турели и скапливался в покрывавших борта шрамах. Символы имперских кулаков давно удалили и полученные в сражении при фолле повреждения отремонтировали, но следы бывших хозяев все еще жили в его костях. Эзикель Абадон смотрел на свет вакуума сквозь бронестекло купола обсерватории военной клятвы. Она располагалась на вершине тонкой башни командного замка и ее цель состояла в наблюдении за звездами и их картографировании. С потолка купола связало множество медного оборудования, линзы, диски и зеркала покрывало пыль. Абадон сомневался, что кто-то когда-нибудь пользовался этими инструментами. Зачем нужны такие поэтические изыски оснащенным сенсорами и ауспиками дальнего действия в военном корабле? Нерожденный зашипел в его ушах, растворяясь на структуре корабля. Призрак с глазами шарами и улыбкой острых, как иглы зубов, провел кончиком когтя по полуобсерватории. обсерватории. Существо усмехнулось. Абаддон встретил его взгляд и смотрел, пока оно не исчезло в небытие. Яркий, далекий драгоценный камень Сол сиял сквозь исчезавшую тень рта нерожденного. Краем глаза Абаддон уловил блеск и увидел отражение Солнца в восьмиугольном серебряном зеркале, которое располагалось в центре на полу зала. Он замер, не сводя взгляд с круга света, парившего под поверхностью пыльного серебра. «Боги благословляют и ведут к свету истины произнес стоявший на коленях на каменном полу Зарду Лаяк. Вокруг него радужным пламенем горели свечи из человеческого жира, несущего слова окружали восемь кучек пепла и почернивших костей. Они были выбраны среди смертной паствы Лаяка и сгорели прямо там же, где и опустились на колени, пока военная клятва выходила из варпа в реальность. Никто из них не издал ни звука, когда они горели. От этого молчания у Абаддона свело челюсть. Он даже подумывал позвать стоявших по краям зала юстайринцев терминаторов и приказать им открыть огонь по несущему слово и его грязному жертвоприношению, превратив их в мясной фарш и разорванную броню. Колдовской мороз затрещал на доспехах Лаяка, когда тот поднялся. Охранявшие его два воина в красной броне склонили головы. Лаек вытянул руку, и посох прилетел ему в ладонь. Абаддон посмотрел на ряды светившихся глаз, протянувшихся по щекам рогатой маски Лаека. «Готово!» – спросил он. Лаек кивнул. «Согласно воле четырех и восьми восьмиконечной звезды». Абаддон почувствовал, как скривились его губы. «Ты не веришь в богов?» «Я верю в магистра войны». Проворчал Абаддон и открыл ВОКС-чистоту с группой управления корабля. «Доложите о состоянии готовности». Раздались подчеркнутые помехами ответы. Он слушал их, мысленно помещая каждый отчет на точную карту текущих сил и возможностей корабля. «Вполне удовлетворительно. В случае необходимости они уже могут сражаться и убивать». Если все прошло как надо, это окажется маловероятным, но всегда стоит обнажать клинок, прежде чем шагать в темноту. Пальцы правой руки дернулись и на мгновение сжались, прежде чем он восстановил контроль. На секунду, когда сжались пальцы, он почувствовал, как призрак ножа ложного отца вонзился ему в предплечье. «Ты глупец, мальчишка!» Он видел глаза над окровавленными зубами, чувствовал, как его пальцы впивались в шею под ними. «Это ускользнет из твоих пальцев!» «Ты ведь не родился под этим светом, не так ли?» Спросил Лаек. Абаддон моргнул, несущий слово подошел и встал перед ним, посмотрев на солнце. «Но в каком-то смысле, полагаю, все мы были тут рождены». Это наша колыбель, не так ли, брат? Генетический мастер Луны выпрямился, хромированный и холодный. Шесть заканчивавшихся лезвиями конечностей раскрылись над обнаженной плотью, подобно паучьим объятиям. Ты родишься снова, прошептал он и начал резать, сотворенный луной и окровавленный. Ты мне не брат, жрец. Сказал Абаддон и прозвучавшей в его словах угрозы оказалось достаточно, чтобы телохранители Лайка шагнули вперед с обнаженными клинками и протянувшимся под огненным трещинам. Абадон посмотрел на них. Его глаза блестели над холодной усмешкой. Лайк успокоил их легким движением головы. Пара остановилась, кивнула и отступила. На секунду Вокс заполнила бормотание данных. Абаддон выслушал сообщение, а потом отключил связь. «Корабль Тысячи Сынов» вышел успешно. «Так и есть, и мы здесь», – произнес прозвучавший в черепе Абаддона голос. Он стиснул зубы, отбрасывая телепатическую связь. В воздухе появилось изображение полупрозрачное и мерцающее, темно-красные доспехи, окаймленные цветом слоновой кости. Глаза на гладком лице сияли холодным синим светом. Айзек Ариман кивнул Абаддону и подошел ближе. За его призрачным изображением в воздухе тянулся свет и иний. Телохранители Лаика снова начали доставать оружие. Изображение Аримана повернулось и посмотрело на них. Они встретили его взгляд. Цвет их глазных линз вспыхнул красным, и желтые угольки показались из трещин, которые открылись в доспехах. Ариман наклонил голову на бок. Лед побежал по полу. «Скажи колдуну надеть намордники на своих псов», – произнес он, не шевеля губами. Глаза маски Лайка засверкали, и кровь засочилась с металлических клыков. Запах серы и сжженного сахара смешался с озоном. Абаддон посмотрел на стоявших в углу зала четверых юстаринцев. Он остановил их взглядом. «Прекратите!» – прорычал Абаддон. Лаяк секунду смотрел на изображение Аримана и затем отвернулся. Оба телохранителя убрали клинки в ножны. Трещины в доспехах закрылись. Свет в глазах потускнел. Ариман повернулся и плавно заскользил к обзорному иллюминатору. Инстинкт отшатнуться от призрачной фигуры заставил мышцы Абаддона напрячься. Он остался на месте, не сводя взгляда с библиария «Тысячи сынов», который смотрел на Терру за острым, как кинжал носом корабля. Дом. Рот Аримана не двигался, но тени на его лбу нахмурились. Что мы за существа, если приходим ночью к родному очагу и дому? «И находим только незнакомцев на пороге». Лаяк издал звук, который, возможно, был шипящим смех. «Келик из Нарополиса», – произнес Абаддон, – «из песни прохождения». «И что за странные звери видят глаза отцов, которые после долгих лет стоят у открытых дверей и ждут?» Ариман повернулся и посмотрел на него. Свет звезд мерцал сквозь прозрачное изображение его хмурого лица. Он выгнул бровь. «Мы – воины, а не варвары», – сказал Абаддон. Затем он кивнул на далекое солнце. Г «Где остальная часть армады?» «Смотри», – отправил Ариман. Снаружи в ночи появились полосы сияющего света. Они текли и кружились сквозь мрак. Свет солнца из звезд помутнел, проходя сквозь разноцветную пелену, пока не стало казаться, что сами небеса изменили положение. В складках света сформировались тени, зазубренные силуэты, похожие на обломки сломанных копий. Миллионы умерли, чтобы это стало возможным. Десятки тысяч истекли кровью в жертвенные чаны или были выброшены с ангарных палуб в варп. Большинство умерли с мольбами о пощаде на губах. Некоторые возносили благодарственные молитвы богам, захваченные на завоеванных мирах рабы и лоты самых нижних палуб кораблей, даже некоторые избранные среди солдат, поклявшихся в верности Хоросу. Все умерли, их кровь и души излились в ничто, чтобы сделать невозможное возможным. Силы, которые Хорус привлек на свою сторону, провели его корабль через Варп и теперь выводили их назад далеко за границами точки Мандевиля Солнечной системы, невидимого барьера, созданного гравитацией звезды, за пределами которого было небезопасно выходить из Варпа и обратно. Конечно, у этого были цена. Цена и ограничения. Цену заплатили кровью. А ограничения состояли в том, что пусть нерожденные и могли нарушить правила переместив корабли глубоко в солнечную сферу, они не могли полностью проигнорировать их. Они не могли вывести корабль магистра войны прямо на орбиту Терры. Пока. Но купленное смертями и кровью, некоторые все равно назвали бы чудом. Зубчатые тени в клубящемся свете мгновенно исчезли. Раздвоенная зеленая молния пронзила пустоту, разветвляясь на тысячи километров. Свет на мгновение замер. Мурашки пробежали по коже Абаддона под доспехами. Он не мог оторвать взгляда от происходящего за стеклом. Он чувствовал каждый удар двойных сердец. Застывшая вспышка молнии взорвалась. Он моргнул. Корабли заполнили космос вокруг военной клятвы. Окутанные бледным дымом десятки тысяч огромных темных металлических силуэтов. Звезды закружились и сияющий свет сворачивался снова и снова, лаская их корпуса, пока тысячи кораблей дрожали, появляясь в реальности. Сыны Хоруса, несущие слово и новые механикум, достаточно для завоеваний целых звездных скоплений, нависли над солнцем, подобно кинжалам. Абаддон смотрел, как корабли успокаивались, и призрачный свет исчезал с корпусов. Позади него исчезло и изображение Аримана. Мгновение спустя он услышал, как открылась дверь и лаяк, и его телохранители вышли. Абаддон повернулся, когда двери снова закрылись. Он вздохнул, собираясь с мыслями. Он ненавидел путь, которым они попали сюда. Еще сильнее он ненавидел слабость своего легиона, которому пришлось принять помощь тысячи сынов и несущих слова, чтобы сделать невозможное реальностью. Но здесь и сейчас его ненависть не имела значения. Значение имело только то оружие, которое его отец, магистр войны, вложил ему в руку. Он вспомнил клятву, не ту, что принес, когда опустился на колени у трона Хоруса. Но данную, давным-давно под светом солнца, что ждало его в конце этого пути. «Ты станешь служить мне, Абаддон?» Спросил Хорус, держа монету в протянутой ладони. «Стану», — ответил он и взял монету. «Всем кораблям, произнес он, слыша, как его голос отзывается эхом в пустоте по воксу. «Моим словом и словом магистра войны, клинки упали». Один за другим корабли включили двигатели и заскользили вниз к ожидавшему солнцу.